«Никто, никто над тобой здесь не смеется, успокойся!» Почти мучилась Лизавета Прокофьевна. «Завтра новый доктор приедет, тот ошибся. Да садись, на ногах не стоишь, бредишь!» «А что теперь с ним делать?» — хлопотала она, усаживая его в кресло. Слезинка блеснула на ее щеке. И Полит остановился почти пораженный, поднял руку, боязливо протянул ее и дотронулся до этой слезинки.